Глава 21 первая Тридцатилетняя Пенни Роулинг в последний раз прошлась по квартире. В каталоге недвижимости ее описали как элегантно обновленную. Три спальни, две ванные комнаты в самом центре Вест Вилледж, впечатляющий вид на закат над рекой Гудзон. На самом деле оказалось, что третья спальня – это крошечная комнатушка, нынешний владелец использовал ее в качестве маленького домашнего кабинета – Элегантно обновленная означала дешевую, но современную обстановку, которую неопытные покупатели могли принять за нечто эксклюзивное. Ну а вид открывался из единственного окна гостиной и только в том случае, если вы наклонялись вперед, чтобы заглянуть за угол соседнего здания. Однако, учитывая, с чем ей приходилось работать, Пенни подумала, что квартира вполне готова для показа. Она не только знала, какие слова следует произнести, чтобы ее наниматель остался доволен, но и добавила необходимые штрихи, чтобы квартира произвела впечатление на потенциальных покупателей. С разрешения продавца она сложила все его личные вещи в прозрачные пластиковые коробки и аккуратно засунула их под кровать в большой спальне. Свежие цветы, лилии и розы, купленные за углом в ближайшей кулинарии, стояли в хрустальной вазе на столе в столовой. Каждая комната выглядела как картинка из современного мебельного каталога. Пенни вытащила стопку рекламных вкладышей, в которых напечатала подробное описание квартиры и аккуратно сложила их рядом с вазой с цветами. Потом посмотрела на правый нижний угол распечатки, постаравшись не чувствовать обиды. Там была изображена Ханна Перкинс, член элитного клуба «Титанов», фирмы, которая продала недвижимости более чем на 100 миллионов долларов за предыдущий год. И все на плечах таких мелких сошек, как я. С горечью, подумала Пенни. Пенни уже прослушала более половины из 75 часов обучения, которые требовались для экзамена на лицензию агента по недвижимости штата Нью-Йорк. Сейчас она получала 20 долларов в час как ассистент, отвечая на звонки Ханни. Распечатывала контрактные документы, готовила рекламные буклеты, занималась расписанием встреч, организовывала просмотры, составляла пакетные предложения И, да, приводила в порядок дома ленивых владельцев. То есть делала практически всю работу за исключением переговоров о продажной цене и получения крупных комиссионных после заключения сделки. «Наступит день, когда я стану звездой агентства», – обещала она себе, глядя в зеркало. Пенни улыбнулась, оценивая свою новую прическу. Недавно она последовала совету друга и постриглась. И теперь ее черные волосы доходили до линии подбородка, завитки на разных уровнях. Она знала, что они подчеркивали ее блестящие голубые глаза. Дорогие, купленные на распродаже брюки и пиджак от эскада сидели идеально после того, как ей удалось сбросить 10 фунтов. «Я выгляжу как риэлтор из Титана». С гордостью подумала она, закрывая за собой дверь квартиры. Пенни выходила в вестибюль здания, когда зачирикал ее сотовый телефон в сумочке. По указанию Ханны, она больше не пользовалась веселыми мелодиями модных песен для звонка, которые ей нравились раньше. Без обид Пенни, но никто не будет всерьез воспринимать женщину, когда ее телефон звучит так, словно принадлежит девочке-подростку. Пенни посмотрела на экран. ожидая увидеть там имя Ханны, как обычно контролировавшие ее по мелочам, однако у нее едва не остановилось сердце, когда она увидела номер. Прошло почти три года, однако она его сразу узнала. Ее палец завис над экраном, она знала, что ей не следует отвечать на звонок, потому что ничего хорошего из этого выйти не могло. Но так же, как ее память хранила номер, так и человек, находившийся на другом конце линии, все еще обладал некоторой властью над ней. «Алло?» – сказала пени «Ты не поменяла номер?» «Нет, я изменила все остальное, но не номер. У тебя все в порядке?» «Теперь я агент по продаже недвижимости?» – сказала она еще до того, как поняла, что лгать глупо. «Как раз ему ничего не стоит это проверить, если у него появится такое желание. Ну, почти. Мне осталось сдать экзамен. Сильное преувеличение, но его будет не так уж просто опровергнуть. Мои поздравления. Я тобой горжусь». Она сглотнула, не желая, чтобы он знал, как ей важно его мнение. Все еще, будь я членом клуба «Титанов», я бы стала достаточно хороша для тебя и твоей драгоценной семьи, – подумала она. Наверное, нет. «Почему ты звонишь?» – спросила Пенни. Ее голос звучал холодно, но лицо горело. «С тобой связывались люди из шоу под подозрением. Женщину-продюсера зовут Лори маран «Я знаю это шоу, но нет, они не ходили со мной в контакт. А зачем они?» «Ой», – добавила она, сообразив, о чем речь. «Да, я думаю, это лишь вопрос времени, а потом цирк вернется. Вероятно, они тебя найдут». «Но зачем я им?» – спросила пени «Я была всего лишь помощницей». «Нет, больше, чем просто помощницей. Всегда. И ты находилась в тот вечер в музее. К тому же ты определенно знаешь Айвана намного лучше, чем любой из нас». Айван. Сколько раз она испытывала искушение зайти в его спортивный зал, когда проходила мимо. Однако его жизнь продолжалась после убийства Вирджинии, и он шел дальше, как и она. Может быть, Пенни с ним встретиться после того, как получит лицензию, чтобы он узнал, она, наконец, обрела профессиональную этику, о которой он постоянно читал ей лекции. «Так это единственная причина, по которой ты мне звонишь?» – спросила она. «Хорошо. Спасибо, что предупредил». Что ты им скажешь? В каком смысле? Если шоу с тобой свяжется, я считаю, что ты вообще не должна с ними разговаривать. Ты можешь просто их проигнорировать. И как это будет выглядеть? Спросила Пенни. Как желание сохранить в тайне частную жизнь. И вообще можешь придумать любую другую причину, чтобы отказаться участвовать. Как и прежде, он думал только о себе. Ему всегда было на нее наплевать. Тогда и сейчас. Еще раз спасибо за звонок. Пенни прервала разговор, не дожидаясь, когда он с ней попрощается. Когда Пенни шла к станции метро «Западная 4-я улица», она размышляла о том, сколько времени потребуется такой телевизионной программе, как «Под подозрением», чтобы выйти в эфир. Если все пойдет по плану, она может успеть стать настоящим риэлтором. А когда ее имя появится в бегущей строке по всей стране, и она будет участвовать в программе вместе с «Уэйклингами», Это окажет положительное влияние на ее карьеру в мире недвижимости Нью-Йорка. Клуб Титанов. Я иду.